Как ужасно поежилась она, и как красиво, как на картинах Тёрнера, подумала она. Робби словно прочел ее мысли. У Истлера любил жить на Темзе, сказал он. Ему нравилось рисовать туманы, игру света, и Мане тоже. Хорошая у тебя компания, улыбнулась Ханна. Кстати, Дульси раньше тоже принадлежала художнику, сказал Робби. «Правда? А как его зовут? Я видела его картины». «Ее. Ее зовут Мари Сера». Ханна почувствовала зависть к незнакомой девушке, которая жила на собственной лодке, писала картины и знала Робби, когда она Ханна еще понятия о нем не имела. «Ты любил ее?» — спросила она, готовясь услышать любой ответ. «Мари?» Она мне нравилась, — признался Робби. Но, увы, она была слишком привязана к своей любовнице, Жоржетте. Он засмеялся, увидев, как вытянулось лицо Ханны. Париж — особый мир. «Я бы хотела снова там побывать», — сказала Ханна. «Мы побываем», — пообещал Робби, беря ее за руку. «Однажды мы обязательно туда попадем». Зима сменилась весной, и Ханна с Робби стали играть, будто живут вместе в собственном домике. Однажды Ханна взялась приготовить чай, и Робби с изумлением наблюдал, как она трогает пальцем сухую заварку и гадает вслух, получится ли чай из таких пересохших, хрустящих листиков. «Если бы мы жили вместе», — сказала Ханна, — «я бы научилась готовить, пекла бы что-нибудь». Робби только поднял брови. Совсем недавно он наблюдал, что она умудрилась сотворить с обычным тостом. — А ты бы писал чудесные стихи целый день, — продолжала Ханна. — Сидел бы вот тут, под окном, а потом читал бы их мне. Мы бы ели устриц и яблоки, пили вино. — И поплыли бы в Испанию, чтобы сбежать от зимы, — подхватил Робби. — Я бы стала там Тореадором в маске. самым великим Тореадором за всю историю страны. Ханна поставила чашку с жидким чаем, в котором плавали листики заварки, и села рядом с Робби. И все испанцы гадали бы, кто я такая. А мы бы им не сказали. Да, это был бы наш секрет. Как-то сырым апрельским днем Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, и слушали, как в обшивку мягко бьется вода. Ханна глядела на настенные часы, прикидывая, когда ей уходить. Когда безжалостная минутная стрелка достигла назначенного часа, она села. Нашарила в ногах койки-чулки и начала надевать левой. Пальцы Робби пробежались по ее спине. — Не уходи. Ханна собрала в ладонь правый чулок и натянула его на ногу. Останься. Она уже встала, накинула через голову комбинацию, отдернула ее на бедрах. Ты же знаешь, если бы я могла, я осталась бы на совсем в нашем с тобой мире. Да. — улыбнулась Ханна, встала коленями на край кровати и погладила Робби по лицу. — Мне нравится наш собственный мир. — Тайный мир. Я вообще люблю секреты. Она набрала воздух, условно собираясь нырнуть. Так давно ей хотелось с ним поделиться. — Знаешь, когда мы были детьми, мы придумали одну интересную игру. — Знаю, — ответил Робби. — Дэвид мне говорил. — Дэвид? — Робби кивнул. — Но ведь игра — это секрет, — невольно вырвалась у Ханны. — Зачем он тебе его выдал? — Ты ведь сама только что хотела мне рассказать. — Нет, это другое. Мы с тобой... У нас все по-другому. — Тогда расскажи мне про игру, — сказал он. — Просто забудь, что я уже про нее знаю. Ханна посмотрела на часы. Мне ей впрямь пора обижать, а ты вкратце. Ладно. И она рассказала про Нифертити, Чарльза Дарвина, про королеву Викторию Эмилиан и про приключения, одно другого занимательнее.